Глава 24. Дружки Кончился студенный январь, прошел густоснежный февраль, наворотивший круглые белые сугробы на все московские крыши, медленно тянется март, и уже висят по утрам на карнизах, на желобах и на железных картузах зданий, остроконечные сосульки, сверкающие на солнце, как стразы горного хрусталя, радужными огоньками. По улицам ледяные мужики развозят с Москвы реки по домам на санях правильно вырубленные плиты льда полуоршинной толщины. Еще холодно, но откуда-то издалека-издалека в воздухе порою попахивает масленицей. У юнкеров старшего курса шла... Отчаянная зубрежка. Пройдут всего два месяца, и после храмового праздника училища, после дня святых великомучеников Георгия и царицы Александры, их же память празднуется 23 апреля, начнутся тяжелые страшные экзамены, которые решат будущую судьбу каждого обер-офицера. В конце лета, перед производством в первый офицерский чин, будут посланы в училище списки 200 слишком вакансий, имеющихся в различных полках, и право последовательного выбора будет зависеть от величины среднего балла по всем предметам, пройденным в течение всех двух курсов. Конечно, лучшим ученикам, фельдфебелям и портупей-юнкерам, предстоят выборы самых шикарных, видных и удобных полков. Во-первых, Лейб-гвардия в Петербурге. Но там дорого служить, нужна хорошая поддержка из дома. На подпоручичье жалование 43 рубля 27,5 копейки в месяц совсем невозможно прожить. Потом Суконная гвардия в царстве польском. Очень хорошая форма, но тоже немного дороговато. Затем артиллерия. Дальше следуют стоянки в столицах или больших губернских городах преимущественно в гренадерских частях. Дальше лестница выборов быстро сбегала вниз, спускаясь до каких-то ни разу не упоминавшихся на уроках географии городишек и гарнизонных батальонов, заброшенных в глубины провинции. Александров учился всегда с серединными успехами. Недалекое производство представлялось его воображению каким-то диковинным белым чудом, не имеющим ни формы, ни цвета, ни вкуса, ни запаха. Одной его заботой было окончить с круглым девятью, что давало право первого разряда и старшинство в чине. О последнем преимуществе Александров ровно ничего не понимал и воспользоваться им ему ни разу в военной жизни так и не пришлось. Однако всеобщая зубрежка захватила и его. Но все-таки работал он без особенного старания, рассеянный и небрежно, и причиной этой нерадивой работы была, сама того не зная, милая, прекрасная, прелестная Зиночка Белышева. Вот уже около трех месяцев, почти четверть года, прошло с того дня, когда она прислала ему свой портрет, и больше от нее ни звука, «Непослушание», как говорила когда-то нянька Дарья Фоминишна. А написать ей вторично шифрованное письмо он боялся и стыдился. Много-много раз, таясь от товарищей и особенно от соседей по кровати, становился Александров на колени у своего деревянного шкафчика, осторожно доставал из него дорогую фотографию, освобождал ее от тонкого футляра и папиросной бумаги и, оставаясь в такой неудобной позе, подолгу любовался волшебно милым лицом. Нет, она не красавица, подобная тем блестящим, роскошным женщинам, изображения которых Александров видел на олеографиях Маковского в приложениях к книге и на картинках в киосках Аванцо и Дцаро на Кузнецком мосту. Но почему каждый раз, когда Александров подолгу глядел на ее портрет, то дыхание его становилось томным, сохли губы, и голова слегка кружилась сладко-сладко. Какая тайна обаяния скрывалась в этих тихих глазах под длинными, чуть выгнутыми вверх ресницами, в едва заметном игривом наклоне головы, в губах? так мило сложившихся не то для улыбки, не то для поцелуя,